К тому моменту, как я дошла до дома колдуна, огромный закатный шар солнца уже коснулся горизонта. Крадучись и перебегая от одного надгробия к другому, я быстро миновала пустынное в это время суток кладбище, в очередной раз поразившись мертвой тишине, которая всегда царила в этом месте. Затем прильнула к огромному стволу векового дуба, стоявшего как будто на страже между двумя мирами, мертвых и живых. Каменный дом с мезонином, Занятый неизвестным таинственным магом, выселся совсем рядом. Заходящее солнце плавило стекла, отражаясь в них ярко алыми сполохами, до слез слепящими глаза. Я при всем желании не могла увидеть, что творится внутри. Для этого надлежало пробраться за ограду и вплотную прилинуть к одному из окон, пытаясь таким образом выяснить обстановку внутри. Нет, слишком опасно. Если меня застукают за подглядыванием, то мой план провалится, так и не начав осуществляться куда разумнее будет затаиться за теми колючими и непролазными на первый взгляд кустами. Кажется, я вижу нечто вроде небольшой ложбины там. Такая и оказалось. Правда, я случайно до крови расцарапала щеку, когда пробиралась к намеченному месту. Ну и пусть. В конце концов, не в моем положении переживать из-за подобных мелочей. Подумав так, я легла прямо на нагретую за долгий жаркий день землю. Высокая трава сомкнулась над моей головой, надежно прикрыв от любых взглядов. Через некоторое время в кустах вывела звонкую трель какая-то печуга, и я окончательно. Если уж птицы не замечают моего присутствия, то колдун точно пройдет мимо. Тягостно текли минуты бездействия и безмолвия. Невольно я то и дело возвращалась мыслями к недавней ссоре, произошедшей между моими родителями, но каждый раз до боли прикусывала губу, не позволяя себе окунуться в пучину отчаяния. Нет, я не буду об этом сейчас думать, ни за что не буду. Еще несколько часов, и все безвозвратно изменится. Я найду способ сделать так, чтобы мною начал гордиться отец, и мать перестала считать меня обузой, искалечившей ей всю жизнь. Между тем, вокруг меня начали сгущаться вечерние тени. Последний солнечный луч ласково пощекотал мою щеку, после чего солнце окончательно скрылось за горизонтом. Неведомая птаха продолжала петь над моей головой. Я невольно поеживалась, как это часто бывает, Сумерки принесли с собой прохладу. К тому же поднялся ветерок, и я пожалела, что не догадалась захватить из дома какую-нибудь теплую кофту. Дом колдуна, между тем, продолжал величаво выситься на фоне быстро темнеющих небес. В его окнах пока не зажглось ни единого огонька. Я еще раз поежилась, почувствовав, как по позвоночнику пробежала быстрая холодная дрожь. Чем гуще становились вечерние тени вокруг, тем неуютнее я себя ощущала. К тому же близость к кладбищу, уверенности и смелости мне отнюдь не добавляла. Более неволей начали вспоминаться всякие страшные истории про местный погост. Говаривали, что в незапамятные времена здесь живьем похоронили женщину, которая поклонялась Альтису. Поскольку служение богу мертвых требует человеческих жертв, то она обещанием сладости заманивала к себе домой детей, после чего жестоко с ними расправлялась. И крови невинных она купила себе вечную молодость и красоту. Ходили слухи, что до сих пор в тихую лунную ночь можно услышать, как она скребет ногтями по крышке гроба и умоляет освободить ее из могилы. И словно в насмешку над моими мыслями мне почудился странный звук, донесшийся со стороны кладбища, словно кто-то провел металлом, о металл. Первым моим желанием было вскочить на ноги и с душераздирающим воплем ринуться прочь. Кажется, я погорячилась, когда решила, будто готово за попытку стать полдуньей заплатить собственной жизнью. Но остановила меня от бегства лишь мысль, что тогда я точно открою свое месторасположение неведомым злым силам. Возможно, если я останусь здесь под надежным укрытием травы и кустарника, то меня просто не заметят. Стоило мне так подумать, как зловещий звук повторился, но теперь намного ближе. И с замиранием сердца я увидела, что скрипучая калитка, ведущая на погост, сама собой тихонько приоткрылась, будто пропуская кого-то невидимого. Птица над моей головой последний раз свистнула и замолчала. Вокруг воцарилась настолько полная тишина, что собственный пульс нестерпимо громкими ударами молота отдавался у меня в ушах. А в следующее мгновение на мою голову упала тень. Я с силой вжалась в землю, уткнувшись лицом прямо в мокрую от росы траву. Беда была в том, что я не видела, кому тень могла бы принадлежать. И снова этот звук, от которого кровь заледенела в моих жилах. На сей раз он раздался пугающе близко. Будто жестокий убийца, обнаружив беззащитную жертву, провел ножом, о нож, проверяя заточку лезвий. Я смелилась на быстрый взгляд вокруг. Нет, окрестности по-прежнему безлюдны. Но вроде бы в окнах первого этажа загадочного дома промелькнул отблеск слабого света. Будто кто-то в комнате зажег свечу и тут же задул ее, опасаясь быть замеченным. Терпеть эту пытку ожиданием чего-то страшного стало невыносимым. Я искусала себе все губы в кровь, опасаясь лишний раз даже вздохнуть. Ох, все-таки зря я все это затеяла. Ишь ты, красоты и могущества захотелось. В конце концов, не настолько я и уродлива. А вось кто-нибудь да прелестился бы. И потом, что такого плохого кончить жизнь невеста Хатириса? Хотя бы за порогом мира мертвых, но я бы нашла свое счастье. Посвятила бы остаток дней своих служению Бригиде, удалилась бы от мирской суеты. Окончить свою мысль я не успела. Зловещий скрежещущий звук раздался прямо над моей головой, и я не удержавшись тоненько взвискнула. На глаза сами собой навернулись слезы обиды и досады от осознания того, какую глупость я все-таки совершила, отправившись в полнолуние к дому колдуна. Я лежала ничком, мелко дрожа от холода и нервного возбуждения, смешанного в равных долях со спуком. Платье совершенно пропиталось влагой от выпавшей росы и неприятно липло к телу, вытягивая последние капли тепла. Но пока ничего не происходило. Даже странный звук больше не повторялся. Понемногу страх утихал. Нет, он не исчез полностью, лишь затаился неприятной тоштанцой в желудке. Но от ужаса больше не перехватывало спазмом горло. Наверное, если бы меня собирались убить, то уже сделали бы это. И я осторожно приподняла голову, собираясь в очередной раз изучить обстановку. На первый взгляд все было мирно. Уже взошла луна, и ее серебристо-белого света вполне хватало, чтобы заметить, если ко мне вздумал бы кто-нибудь подобраться. Только калитка, ведущая на кладбище, тихонько покачивалась, однако ветра я при этом не чувствовала. Я украдкой перевела дыхание и тут же затаила его снова, потому как угольно-чёрные тени, падающие от деревьев, вдруг зашевелились. С недоумением я наблюдала за тем, как они сливаются, и пятно мрака, лежащее на земле, становится все больше и больше, а затем, я так и не поняла, как это случилось, но вдруг тьма начала подниматься, быстро преобразуясь в фигуру человека. Краткий промежуток времени, уложившийся между двумя ударами сердца, и я вдруг обнаружила, что около ограды погоста стоит мужчина. Мрак струился по его темным волосам, съеживался в глазницах, а затем он медленно обернулся ко мне, словно почуяв чужое присутствие. Это оказалось последней каплей для моих несчастных нервов, истерзанных непомерным испытанием. Я всхлипнула, вскочила на ноги и, не разбирая дороги, ринулась прочь куда угодно, лишь бы подальше от этого непонятного и жуткого места. «Постойте!» – неожиданно услышала я позади оклик. «Девушка, осторожнее, вы переломайте себе ноги!» «Пустое!» – я лишь припустила быстрее, словно перепуганная курица, улепетывающая от лисы. «Прочь, прочь! Обратно к себе домой! Зажечь тонкую свечку, купленную в храме, чтобы она отогнала от меня зло, забиться под одеяло и постараться забыть то, чему стала невольной свидетельницей». И тогда, быть может, колдун не найдет моего следа и не вычислит, кто именно потревожил его покой».